Глава шестая Подкрепчающим ветром Выйдя обратно в прихожую, Кэл вспомнил о Немроде. Задняя дверь была приоткрыта, и ребенок отправился исследовать заросший сад, где все кусты были выше его. Кэл подошел к двери, чтобы позвать его, но Немрод был занят. Мочился на вьющуюся розу сорта «Суит Уильям». Кэл не стал ему мешать. В нынешнем положении самое лучшее, на что мог рассчитывать Нимрот, как следует помачиться. Когда Кэл ставил на огонь чайник, прогрохотал борнмудский поезд через Ранкорн, Оксфорд, Рединг и Саутгемптон. Секунды позже в дверях появился Нимрот. "Господи", сказал он. "Как вы здесь спите?" "Дело привычки", ответил Кэл. "И говори потише, мой отец тебя услышит. Как там с выпивкой?" Придётся пока подождать. Я буду плакать, предупредил Нимрот. Давай, плачь. Поскольку блеф не подействовал, Нимрот пожал плечами и решил продолжить осмотр сада. А я могу полюбить этот мир, объявил он, снова выйдя на солнечный свет. Кэл взял из раковины грязную чашку и вымыл её для отца, затем пошёл к холодильнику за молоком. Он не успел достать его, когда Нимрот издал какую-то писк. Кейл развернулся и подошел к окну. Немрот смотрел в небо, его лицо светилось восторгом. Он вне всякого сомнения увидел пролетающий самолет. Кейл вернулся на место, взял молоко, единственный продукт, сохранившийся в холодильнике, и тут раздался стук в парадную дверь. Кейл поднял голову, и сразу несколько впечатлений поразили его. Первое откуда-то внезапно налетел ветер. Второе Нимрот отступает под тень густого малинника, явно в поисках укрытия. И третье на лице ребёнка был не восторг, а ужас. Затем стук превратился в грохот. В дверь колотили кулаками. Когда Кэл пересекал прихожую, он услышал голос отца: "Кэл, у нас в саду какой-то ребёнок". В саду раздался крик. "Кэл, ребёнок" Брендон спустился в кухню, намереваясь выйти в сад. "Подожди, папа", крикнул Кел и открыл входную дверь. На крыльце стоял Фредди. Однако первой заговорила Лилия, выглянувшая у него из-за спины. Она спросила: "Где мой брат?" "Он вышел в сад", хотел сказать Кел, но то, что происходило на улице, заставило его умолкнуть. Ветер оторвал от земли всё, что не было закреплено. Сор, крышки мусорных бочков, садовую мебель и кружил в поднебесной Тарантелле. Он выдирал цветы из клумб и сдувал почву с грядок, затягивая солнце за весой земли. Несколько прохожих, застегнутых ураганом, хватались за фонарные столбы и заборы. Кто-то лежал на земле, обхватив голову руками. Лили и Фредди ввалились в двери, а ветер последовал за ними, готовый к новому нападению. Он с рёвом пронёсся через весь дом и вырвался в сад. Его внезапные порывы были так сильны, что Кел с трудом устоял на ногах. "Закрой дверь!" прокричал Фредди. Кел захлопнул дверь и запер её. Засов загрохотал, когда ветер ударил в дверь снаружи. "Боже!" произнёс Кел, "что происходит?" "Оно явилось за нами," сказал Фредди. "Что? Не знаю точно. Лилия уже добежала до середины кухни." За открытой задней дверью было почти темно, как ночью, из-за поднятой в воздух почвы. Кейл увидел, что отец шагнул за порог, крича что-то, завывавшему как банши ветру. На заднем плане, заметный только благодаря своей тоге, немрот цеплялся за куст, а ветер пытался оторвать его от земли. Кейл помчался за Лили и нагнал её у двери. На крыше раздался грохот. Ветром сорвало несколько черепиц. Брендон уже стоял в саду, шатаясь под ударами ветра. "Стой, папа", прокричал Кэл. Когда он бежал через кухню, на глаза ему попался чайник и чашка рядом с ним, и невероятная абсурдность всего происходящего поразила его словно удар молнии. "Я сплю", подумал Кэл. "Я свалился со стены и с тех пор сплю. Мир совсем не такой. Мир это заварочный чайник и чашка, а не заклятие и торнадо". За этот миг промедления сон обратился в кошмар. За пеленой пыли Кэл увидел дохадягу. Тот повис в воздухе, отливая серебром под невидимым солнечным светом. "Это конец", сказал Фредди. Его слова побудили Кела к действию. Он пронёсся через заднюю дверь и выскочил в сад раньше, чем дохадяга успела обрушиться на жалкие фигурки внизу. Кэл смотрел на тварь в изумлении. Он отметил мертвенный цвет кожи, болтающейся и идущей волнами, и снова услышал вой, который принял сначала за завывание ветра. Крик вовсе не был естественным. Звук выходил из дюжины отверстий фантома. То ли это звуковая волна, то ли ветра оторвали от земли и подняли в воздух почти всё, что было в саду. Дождь из растений ко мне обрушился на стоявших внизу Кэл закрыл голову руками, зажмурился и побежал туда, где в последний раз заметил отца. Брендон лежал ничком на земле, тоже закрывшись руками. Ни мроды с ним не было. Кэл знал все дорожки в саду как свои пять пальцев. Выплёвывая на бегу землю, он помчался прочь от дома. Дохадя, го снова завыл где-то наверху, к счастью уже невидимый, и Кэл услышал крик Лили. Но он не оглядывался. Он бежал к немуроду, который добрался до забора и теперь пытался оторвать подгнившие доски. Младенец почти преуспел в этом, несмотря на свои размеры. Кайл втянул голову в плечи, когда сверху обрушился новый поток земли и рванул мимо голубятник за бору. Завывания прекратились, но ветер ещё не устал. Судя по грохоту с другой стороны дома, Cherrywood Street разрывало на части. Кэл добрался до забора и оглянулся. Солнце пробивалось сквозь завесу пыли, на мгновение открылся кусочек голубого неба, затем какой-то силуэт заслонил небосклон. Кэл попытался перелезть через забор, а тварь надвигалась. Наверху его ремень зацепился за гвоздь. Он остановился, уверенный, что доходяга уже над ним. На безумный муни должно быть подтолкнул родственника, потому что Кэл дёрнул ремни и свалился в другую сторону забора, целый и невредимый. Он поднялся и понял, в чём дело. Лишённая кости тварь торчала рядом с голубятней. Голова её покачивалась из стороны в сторону, прислушиваясь к возне внутри. Мысленно благословляя птиц, Кэл присел и оторвал доску от забора. Дыра была достаточно широка, чтобы немрод сумел протиснуться наружу. В детстве Кэл всегда помнила об опасностях, таящихся на ничейной земле между забором и железной дорогой. Теперь прежние опасности казались смехотворными по сравнению с тем, что застыло рядом с голубятней. Подхватив немрода на руки, Кэл полец покосого рёг к железнодорожным путям. "Беги!" воскликнул немрод. "Он у нас за спиной, беги!" Кэл посмотрел в одну сторону, потом в другую. Ветер заметно стих на расстоянии 10-15 ярдов в обоих направлениях. Сердце Кела отчаянно билось, когда он перешагнул первый рельс и вступил в скользкое от мазута пространство между шпалами. Всего здесь было 4 колеи, по две для каждого направления. Он перешагивал второй рельс, когда ним род произнёс: "Твою мать!" Кэл развернулся, скрижища подметками по гравию, и увидел, что их преследователь очнулся от навеянного голубями наваждения и выпрямился над забором. За спиной монстра Кэл увидел Лилию Пелицию. Она стояла среди руин садика Муни, рот ее раскрылся, словно в крике, но никакого звука не было. Во всяком случае, Кэл его не слышал. Однако чудовище обладало более чутким слухом. Тварь остановилась... и обернулась в сторону сада и стоявшей там женщины. Потом случилось нечто непонятное, и из-за ветра, и из-за Немрода, который вырывался из рук Кэла, предчувствуя гибель сестры. Кэла лишь заметил, как колеблющийся контур их преследователя резко дернулся, и в следующий миг крик Лилии перешел в воспринимаемый ухом регистр. Это был крик отчаяния, и Немрод эхом вторил ему. Затем ветер снова потряс сад, и Кэлл успел разглядеть, что тело Лилии залил белый огонь. Крик резко оборвался. Когда это произошло, звон под ногами возвестил о приближении поезда. Куда он следует? По какому пути? Гибе Лилии ещё сильнее разъярила ветер. Теперь Кэлл видел не дальше, чем на 10 ярдов. Он понял, что теперь им не спастись, и отвернулся от сада, когда тварь испустила очередной леденящий душу вой. «Думай», — приказал он себе, — «несколько мгновений, и доходяга нагонит их». Кэлл обхватил Немрода одной рукой и посмотрел на часы. «Было двенадцать тридцать восемь. Куда идет поезд в двенадцать тридцать восемь? На станцию Лайм-стрит или от нее?» «Думай». Немрод заплакал. Это был не младенческий плач, а глухие рыдания, идущие от самого сердца. Дрожь гравия под ногами становилась все отчетливее. Калл обернулся через плечо и в разрыве пылевой завесы снова увидел сад. Тело Лилии исчезло, но среди разорения стоял отец, и убийца возвышался над ним. Лицо Брэндона казалось безразличным. Либо он не сознавал опасности, либо ему было все равно. Он не шевельнул ни единым мускулом. Крик воскликнул Кел, поднимая немрота ближе к своему лицу. Этот её крик. Немрот продолжал рыдать. Ты умеешь так кричать. Монстр был уже рядом с Бренданом. Кричи! Кел штрихнул немрота так, что у младенца застучали зубы. Кричи, а не то я тебя прикончу, чёрт возьми. Немрот поверил в серьёзность угрозы. Давай, велел Кел, и немрот разинул рот. Чудовище услышало звук. Оно развернуло шарообразную голову и снова двинулось к ним. Все это заняло пару секунд. Но за эти секунды реверберация усилилась. На каком расстоянии сейчас поезд? В миле? В четверти миле. Немрод оборвал крик и пытался высвободиться. «Господи!» — орал он, вглядывая сквозь мглу в приближавшийся ужас. «Он нас сейчас убьет!» Кэлл старался не обращать внимания на вопли Немрода. Он рылся в том старинном отсеке памяти, где хранились время отправления и станция назначения поездов. На каком он пути и откуда движется? У Кэлла в мозгу мелькали числа, как на станционном табло, пока он отыскивал поезд, который либо отошел от Лайм-стрит в Ливерпуле 6-7 минут назад, либо прибудет туда через столько же минут. Доходяга поднимался по гравиевой насыпи. Ветер вздымал рядом с ним тучи пыли, проносился сквозь его растерзанное тело, стенал на лету. От грохота приближавшегося поезда всё внутри дрожало, а числа продолжали выскакивать. Откуда он? Куда идёт? Скорый или почтовый? Думай, чёрт тебя раздири! Тварь была уже совсем близко. Думай, кол попятился на шаг. У него за спиной зазвенел дальний путь, а вместе с этим звоном — пришел ответ. — Стаффордский поезд, идущий через Ранкорн. Ритм его движения отдавался в ногах Кэлла, пока поезд с грохотом несся к пункту назначения. — Двенадцать сорок шесть из Стаффорда! — объявил Кэлл и шагнул на гудящие рельсы. — Что ты делаешь? — спросил Немрод. — Двенадцать сорок шесть! — барматал он, и эти цифры были молитвой. Убийца перешел первый путь северного направления. Он не нес в себе ничего, кроме смерти. Ни проклятия, ни приговора, просто смерть. «Давай-ка, поймай нас!» — крикнул ему Кэл. «Ты свихнулся?» — спросил Немрод. Вместо ответа Кэл поднял повыше свою приманку. Немрод захныкал. Голова преследователя вытянулась от желания схватить их. «Давай же!» Убийца пересек оба пути северного направления и шагал через первый путь южного. Кел сделал ещё один неуверенный шаг назад. Его подошва коснулась второго рельса. От той аварии и сотрясения земли у него едва не выпадали пломбы из зубов. Когда тварь уже готовилась схватить его, он услышал голос немродо. Младенец призывал небесных покровителей в надежде на спасение. Внезапно, словно в ответ на мольбы, Пелена грязного воздуха разорвалась. На них несся поезд. Кэл чувствовал под ногой рельс. Он поднял пятку на дюйм выше, перешагнул и свалился с путей. Все завершилось через мгновение. Тварь еще секунду стояла на рельсах, широко разевая пасть. Ее жажда убийства еще не была удовлетворена, а в следующий миг в нее въехал поезд. Ни единого вскрика. Никакого торжества при виде поверженного монстра, только кислая вонь, будто все мертвецы на свете вдруг поднялись и разом выдохнули. Поезд пронёсся мимо, смазанные лица мелькнули в окнах. И так же внезапно, как появился, поезд исчез в облаке пыли, направляясь на юг. Стон в рельсах затих, превратился в шипящий шёпот. Потом не стало и его. Кэл стряхнул немрота, отвлекая того от перечисления божеств. Всё кончилось, сказал он. Немрот и не сразу осознал этот факт. Он выглядывался в пыль, ожидая нового нападения дохадяги. Всё кончилось, повторил Кэл. Я его убил. Это поезд его убил, заявил Немрот. Опусти меня. Кэл сделал, как он просил. Немрот, не глядя по сторонам, побрёл через пути обратно в сад, где погибла его сестра. Кael двинулся следом. Ветер, сопровождавший безкостное чудовище или порождённый им, совсем затих. Поскольку не было ни малейшего дуновения, чтобы удержать в воздухе поднятую пыль, она начала оседать на землю. Туда же падали мелкие камешки, обломки садовой мебели и изгородей, даже трупы нескольких домашних животных, принесённые ураганом. Дождь из крови и земли. Ничего подобного Добрые обыватели из Чариот-стрит не чаяли увидеть до самого судного дня».